Глава 22. На территории заброшенного склада меня никто не встретил. Я уже было подумал, что сегодня я просто не наткнусь на тех самых бандитов, но вовремя услышал голоса и увидел свет в одном из окон большого помещения. Ориентируясь сугубо по памяти, вышел в коридор, из которого выходил еще тогда... И уже дальше, ориентируясь на голоса, зашел в новую для себя комнату, где за столом сидели четверо парней, выпивающих и беззаботно играющих в карты. Моё появление не осталось незамеченным, но никто сразу в драку не полез. Они затихли, удивленно уставились на меня, а затем Толстяк решил показать остальным, что не боится меня. «Тебе что, в прошлый раз мало было?» Несмотря на то, что он хотел казаться суровым и опасным, голос Толстяка все же заметно дрожал. А, Мне кажется...» Смерив его изучающим взглядом, начал я, что просто тебе прилетело меньше всех. Ребята переглянулись между собой, но никто, кроме Толстяка, не встал. А тот прям настроился на драку, нахохлился и медленными шагами направился в мою сторону. Не знаю, чувствовал ли он какую-то поддержку и лишь из-за этого был самоуверен, а может решил, что и остальные поднимутся вслед за ним, но остальная троица, наоборот, как мне показалось, сжалась при виде меня. И уж точно никто не собирался вставать ради непонятных разборок, да и слухами наша встреча уже должна была обрасти. «Повторяю, для особо одаренных», – нагло ухмыльнулся толстяк и достал нож. «Тебе мало в прошлый раз прилетело?» «Видимо...» — улыбнулся я, закатывая рукава. «Хорошо, что переоделся, прежде чем идти сюда и не испорчу свой костюм. Это тебе досталось меньше всех». Толстяк выставил перед собой нож и... как-то невнятно, медленно помахал им в разные стороны. Видимо, посчитал, что этого достаточно, чтобы напугать меня. Даже выражение лица стало более смелым и уверенным в этот момент. Нет, определенно холодное оружие он умел правильно держать в руках, но вот пользоваться... Сомневаюсь. Это не труба, которой куда попал, туда попал. Это несколько другое орудие. Легким ударом ноги, даже не сближаясь для удара кулаком, попал по руке, в которой тот держал нож. Разумеется, понимая, что я его не выбью, я попытался нанести урон именно по пальцам и повторил тут же удар, чтобы закрепить пройденный материал. Толстяк вскрикнул, но нож не выронил. Покраснел, злясь и начал наступать пару раз, встряхнув рукой. Его хватило только на один более-менее серьезный выпад, чтобы попытаться уколоть меня, но я просто шагнул в сторону и, пропуская его вперед, влепил такую оплеуху, что он получил нужное ускорение и упал на землю. Тяжело запыхтел, но встать не попытался. Затем я обернулся на сидевших за столом. Представители этой банды до сих пор не залезали до конца свои раны после нашей прошлой встречи. Я бы даже сказал, что мне было их чуть-чуть жаль. «Зачем ты пришел?» Цой десон, а среди них был и он собственной персоной, опустил голову и посмотрел на карты, которые Толстяк оставил на столе. «Вроде все решили. Разве нет?» «Разве?» – удивился я. «Мне кажется, что нет». «Я получил деньги за тебя», – вдруг заявил Десон. «Господин Чонг больше не ищет мести, думает, что...» «Так ты обманул его?» – улыбнулся я, поворачиваясь к толстяку. «Друг, не пытайся встать и подойти из-за спины. Сам понимаешь, что больше я подобного не допущу». Тот в целом и не пытался встать. Так, просто сел, пытаясь прийти в себя, но кивнул, понимая, что я не шучу. «Ну, взял и взял». Спокойно ответил Десон. «Тебе-то что? Хочешь попытаться забрать? Так мы уже все спустили. Нечего у нас брать!» «Боже, да он решил, что я пришел их на счетчик ставить, что ли? Вот же шпугливые какие! Да и это клишированное мышление бандитов! Они что, дарамно насмотрелись?» «Да не за этим я пришел», спокойно сказал я и в наглую сел за их стол, хотя меня не приглашали. Впрочем, их мнение на этот счет я не собирался спрашивать. «Ну что, ребят, расскажите мне, устраивает ли вас ваша жизнь?» «А сам как думаешь?» – спросил парень, которому я сломал еще тогда нос. Он немного гнусавил, но тем не менее не показывал страха. Точнее, пытался показать, что ему все это безразлично. «Работы нет, семьи нет». «Родители отвернулись еще со времен студенчества, если вообще интересовались нашей жизнью на фоне других детей. Вот и пытаешься сам крутиться, как можешь». «А ты?» – я повернул голову к Десону. «Ты же прошел собеседование в корпорацию. Зачем тебе все это?» Я уже успел навести по нему определенные справки и пришел на эту встречу подготовленным. «Я там уже не работаю», – глухо ответил он. «Со слов козла начальника, я не могу сосредоточиться на двух делах сразу». «И ты вместо того, чтобы реагировать на замечания, решил провести всю жизнь здесь?» Я рукой махнул, показывая помещение, скажем сразу, не самое подходящее для чего-нибудь, кроме выпивания в компании таких же балбесов. «У тебя же было будущее. Почему не попытаться снова, имея уже опыт в корпорации?» «Тебе-то какое дело?» Огрызнулся Дессон. «Можешь ответить на вопрос, или же можем повторить недавний наш разговор». С намеком сжал я кулаки. «Парней оставить не могу». Тяжело выдохнул он после того, как мы немного поиграли взглядами, и он первый сдался. «Мы с ними с самой школы, и у каждого жизнь сложилась не лучшим образом». «Эй!» Окликнул меня толстяк. «Тебе-то вообще какое дело? Иди по своим делам!» «Слушай!» Я повернулся к толстяку Либо ты молчишь и не мешаешь беседовать Либо выйди отсюда, пока по голове не получил Это было грубо, но действенно Тот хоть и встал, но вместо того, чтобы выйти Взял стул где-то в углу комнаты И сел рядом со своими Парни уставились на меня Все как один и принялись ждать Пытались понять, на кой черт я пришел сюда Либо склонялись к мысли, что я слишком много болтаю И можно все решить на кулаках Вероятность этого была пока не так велика, но все же была. «В жизни каждого случаются периоды, которые тяжело пережить», – начал я. «У кого-то рано умирают родители и воспитанием занимается улица. Кто-то просто не способен на что-то более умное», – посмотрел на толстяка и тот хмыкнул. «А кто-то?» – я посмотрел на остальных». Просто попали в ненужную компанию, тем самым сильно испортив возможное будущее. Потому что, вкусив закон улицы, трудно переучиться на что-то спокойное. Да, это все понятно. Десон посмотрел на меня с каким-то недовольным лицом: Тебе-то какое дело? Пришел на читать, что так нехорошо. Что тебе от нас нужно? Зачем ты лезешь? Моего взгляда хватило, чтобы он замолк. В данный момент вы. «Обычная шпана с улицы», – заговорил я. «Но разве вы сами не понимаете, что достойны лучшего? Точнее, что вы можете добиться чего-то большего, чем просто выполнять функцию вышибал? Бить по морде менеджеров-неудачников, которые стали неудобны начальнику или жертвой происков конкурентов на повышение? Тут же тоже все просто. Рано или поздно вы перегнёте палку и сядете в тюрьму, или просто пойдёте по накатанной». «Сначала избиваете людей, затем выполняете курьерские доставки запрещенных средств. Что потом, а?» «Ничего хорошего!» На удивление спокойно и в некоторой степени мрачно ответил Дсон за всех. Смерть либо тюрьма. «Это в лучшем случае», — продолжил я. «Или покалечат так, что всю жизнь будешь средства на лечение собирать. И разве это та жизнь, которую вы хотите?» «Я ждал тишины или паузы». Но трое, кроме толстяка, ответили «нет». «Но у нас нет другой альтернативы», — сказал лысый. «Я пытался устроиться на работу и не один раз». «И всегда появляются обстоятельства», — продолжил бордовый костюм. То недовольный клиент, то что-то не успел. «Так а почему не пробовали сменить род деятельности?» — спросил я. «Выбрать не кафе и уборку или работу грузчиком, а что-то иное». «Везде будет одинаково», – зло посмотрев на меня, ответил Десон. Но хотя бы руки не распускал, что уже было хорошо. «Мы – изгои общества, и этим все сказано. У каждого есть приводы в полицию. На каждом, кроме...» – он покосился на толстяка. «Кроме меня есть административный срок. Куда с таким послужным списком попадешь? Может, если бы раньше что-то пошло иначе?» «Да что уж там говорить», – махнул он рукой. В общем, я начал понимать, что они просто заблудились, и я действительно могу сделать доброе дело, которое и мне поможет и изменит их судьбу. Я уже проходил через подобное и знаю, что все могут совершать ошибки, но не все готовы измениться. С этими ребятами тоже пока непонятно, но у меня есть возможность дать им шанс на лучшую жизнь». «Я могу предложить вам работу, если вы хотите стать чем-то большим, чем просто уличная шпана, которую даже полноценной бандой не назвать». «Кого побить нужно?» – хмыкнул Толстяк. «Сколько платишь?» «Ты совсем дурной!» Я цокнул языком, покосившись на него и недовольно покачал головой. «И чем ты тогда жизнь свою изменишь, если я тебе буду предлагать делать то, чем ты и сейчас занимаешься? Я хочу сделать из вас силовую структуру. Знаешь, что это такое?» Это не организация охраны для какого-нибудь торгового центра, а подготовленная силовая группа, которая всегда придет на помощь по звонку. Выбивать долги – дело коллекторов, но не ваше. Вы можете больше, если поверите в себя и будете слушаться меня, разумеется». Парни переглянулись между собой, но ничего не сказали. «Даже не рискнули предположить, что еще я могу попросить их сделать». «Я хочу открыть свою частную охранную организацию», начал я спустя минуту тишины. Средства для этого имеются, а вот подготовленного персонала нет. «Так не проще сразу нанять квалифицированных людей», удивленный моими словами спросил Дессон. Но самое главное, он уже проявил заинтересованность. «Проще и лучше». «Я вам шанс хочу дать», спокойно ответил я. «Попытаться изменить ваше будущее в лучшую сторону», «Да и тем более!» Я улыбнулся, глядя на изумленного толстяка. «Вам явно нужно улучшить свои навыки, а то...» четвером с одним справиться не смогли!» «А я ведь не такой уж и спортсмен!» «Что будет, если цель будет еще более подготовленной?» «Удары у тебя хорошо поставлены!» «Не согласился со мной Цой Десон. «И сила хорошая!» «Вот только почему именно мы?» «Почему никто другой?» «Раз уж судьба свела нас с вами!» — ответил я, — то считайте это жестом доброй воли. Я вам предлагаю изменить вашу жизнь к лучшему, а вы уж думаете, соглашаться или нет. Если вас устраивает такая жизнь, то, пожалуйста, я никого насильно не заставляю. Я придвинулся к нему чуть ближе. Как ты и сказал, всегда можно найти кого-то другого. Я дал ребятам время на подумать. Ровно три дня. Но свой ответ они мне дали в тот же вечер. Все, кроме Толстяка, которому первоначально вообще не нравилась моя компания и вся эта идея в целом. И в этот же вечер я сделал большой шаг к совместному будущему. Арендовал помещение в одном из зданий не так далеко от главного здания корпорации. Дорого, конечно, вышло, но зато и аренда длительная, и ходить далеко не надо. И все следующее утро, несмотря на работу, заказывал снаряжение, тренировочные матрасы, сетки для ринга, а также тренажерные принадлежности. Хорошо, что еще счет пополнялся по мере движения акций, и вскоре это будет работать практически без моего участия. Главное сделать верный анализ и не соваться в рискованные ниши, где многое зависит от настроения людей. В дальнейших планах было выкупить первый этаж этого здания и сделать в нем свою первую фирму. А пока что это просто будет тем местом, где я смогу полноценно тренироваться сам, восстанавливая свои навыки и тренировать этих парней. Необходимо из них сделать нечто большее, чем они сейчас есть. На данный момент они просто будут моей бандой, которая будет тренироваться и ничего более. Да, я буду содержать их, точнее платить зарплату, а уже дальше начнется модернизация и официальная работа для них. Когда... когда они будут готовы к этому? И боюсь, это наступит не так скоро, как хотелось бы. С другой стороны, я больше делаю ставку на дальнейшую лояльность, чем на результат здесь и сейчас. Менеджер то позвала меня секретарь, которая все утро не выходила из кабинета начальника, а тут вдруг появилась рядом со мной. И что, Винсент!» «А?» Я отнял голову от монитора, закрывая вкладку с оплаченным заказом. «Что?» «Сколько я буду еще вас звать?» Недовольно спросила она. «Идите за мной!» Я встал со стула, отошел от своего рабочего места, поймал на себе взгляд Йонг Мире и недовольного шина, после чего направился в кабинет к начальнику. Посихван был сегодня каким-то странным, обеспокоенным, что ли... Присаживайся! Не здороваясь, он указал на стул возле себя. А ты, Хэме! обратился он к секретарю. Подготовь документы, положишь их после обеда и шито на стол. Слушаюсь, поклонилась она и вышла из кабинета. Так, Винсент! обратился по имени начальник. У нас есть одно дельце, которое может хорошо выгореть нашему отделу. Так скажем, мы чуть-чуть поднимемся в общем рейтинге и, может, получим квартальную премию. Мы же все над этим работать будем, спросил я, чтобы все получили ее заслуженно. Не перегибай, покосился на меня посихван. Мы команда, не забывай об этом, пожалуйста. Ага, команда. Как же, что-то я не слышал о каких-либо заслугах за работу остальных менеджеров. Хотя вроде один из менеджеров, который сидит рядом с Шином, практически каждый раз заключает контракты после своих презентаций. В общем, показатели его успешности явно были больше других. «В общем...» – спустя некоторое время заговорил Посихван. «Нам передали дело с пятого этажа по иностранцам». «Опять?» – удивился я. «Мы же уже заключили контракт». «Вот что опять и что? недовольно произнес старик. «Ну вот что опять? Ты даже не знаешь еще, что делать, а уже спрашиваешь!» «Простите», – поклонился я, вынужденный прятать свой взгляд. «В общем, к нам приехали модели из Франции для рекламы новой парфюмерной линейки». Он посмотрел на меня, увидел на моем лице удивление и спросил. «Ты что, не знал, что у нас есть своя парфюмерия?» «Нет», – честно ответил я. Даже не задумывался об этом Ясно, усмехнулся старик В общем и в целом, сама суть работы – переговоры Наши рекламщики и пиар-менеджеры не очень подкованы в языке А переводчики с пятого этажа все в делах Так что это шанс показать, что мы подкованы в иностранных контрактах Не только в плане технической оснастки, но и в плане дипломатии Ведь договориться с девушками из другой страны «Это нужно еще и уметь!» «Почему я?» Я не мог не спросить про этот момент. Неужели мало кто знает французский язык? «У тебя внешность европейская!» Загадочно улыбнулся Посихван. «Ты не чистый кореец, и это заметно, хоть на это и не обращаешь внимания. Иностранные гости любят, когда видят своих!» «Я не француз!» Тут же запротестовал я. «Зато твой отец, француз», – сухо отбил старик, чем заодно показал свою осведомленность о моем личном деле. «И в тебе эти корни видно, так что жди секретаря после обеда, и как только она передаст тебе документы, можешь уезжать». «То есть», – огорчился я, – «завтра выходного не будет». «В следующий раз, а может…» – он уловил мое расстроенное лицо. «Я просто дам тебе дополнительный в любое время, договорились?» На этот выходной у меня были большие планы. Принять ринг в арендованном помещении, показать парням все тренажеры, которые сегодня должны будут привести и установить, а также провести первый спарринг. Это нужно, чтобы просто показать первые моменты, на которые нужно обратить внимание. Но это работа с гостями из Европы, тем более моделями. Они просто убьют мое время бесполезной болтовней. Это я понимал ясно. Во сне я общался с такими и прекрасно понимал, сколько на них приходится тратить времени, чтобы добиться нужного результата. А после обеда мне принесли уже саму работу. Досье на четырех девушек из родной страны моего отца. Все они были очень похожи друг на друга, если судить по фотографиям анкеты. Только вот я не сразу понял смысл и суть работы. А когда вчитался в комментарии от принимающей стороны, настроение испортилось окончательно. «Они были капризными. Пусть об этом и не говорилось прямо, но между строк вполне читалось. От меня требовалось сопровождать их, переводить им речи фотографов и следить за тем, чтобы их никто не обижал. Наша корпорация, как оказалось, часто привлекает к рекламе иностранных специалистов, и все они по большей части, разумеется, Девушки со своими хотелками и характерами. А с учетом, что девушки еще и были весьма узнаваемыми персонами, то любая их недовольная фраза в соцсетях «Она» смогла даже повлиять на акции. Встреча с моделями была назначена на четыре вечера в одном из офисов рекламодателя, к которому еще нужно было добраться, ведь он находился за пределами корпорации. Поэтому, на всякий случай, предупредив начальника о своем уходе, я вызвал такси и решил, что приехать в офис нужно заранее. В целом, добраться через один из районов города в обеденное время оказалось той еще проблемой. Пробки, недовольные водители и неутихающая жара. По прибытии в невзрачный на первый взгляд офис я чуть ли не взмог. Пришлось стоять под кондиционером, чтобы остудить свой пыл и уже после этого раскрыть двери офиса, приложить свой пропуск, который и здесь, вне корпорации, работал на ее объектах, а там меня уже ждали. Госпожа Чонг Таиль приветливо улыбнулась, кивнула на мой поклон и рядом стоящий Баху сам махнул рукой, чтобы я шел за ними. «Черт, как чувствовал, что она сюда руку приложила! И что ей от меня надо?» «Девушки очень капризные», – заговорила госпожа Чонг, не поворачиваясь ко мне. У одной какие-то странные причуды. То ли она испугана перелетом, то ли ей что-то не понравилось. В общем, тараторит, как умалишенная. Мы взяли временного переводчика, но он не успевает понимать и переводить с той скоростью, с которой она говорит». «Понятно», – ответил ей в спину. «А остальные?» «Модели, как модели», – продолжила она. Типичные для своей профессии. Где-то глупенькие, ну или притворяющиеся такими. Где-то излишне хитрые. Но тут есть ряд проблем. Проблем, которые нужно будет решить как можно быстрее. Какие, например? Чонг Таиль остановилась возле одной из дверей в узком коридоре, по которому она и Баху сам меня вели. Задумалась, а затем повернулась ко мне. Когда создавали заявку в корпорации, по ошибке внесли название духов из коллекции, которая известна по всей Корее, но сейчас вскрылось, что их назначили на заявку с духами для корпоративного стиля. Новая линейка, которая не самая популярная на данный момент. «То есть кто-то ошибся, когда зазывал их к нам?» – догадался я. «И? Я-то что тут могу сделать?» «Включи свой шарм и обаяние на максимум», – усмехнулась она. Заставь их подписать договоры и выйти на съемки.